Глава 29 Меня никто не будил, а когда я проснулась, обнаружила, что уже десять часов утра. Прежде я никогда не спала так долго. Всему виной были мысли о том, что произошло в полночь, из-за которых я долго мучилась, прежде чем снова смогла заснуть. Переведя взгляд с прозрачного экрана, на котором мигали бирюзовые цифры, показывающие время на панорамное окно, я тяжело вздохнула. Ночью небо было украшено миллионами звезд, но сейчас его завлакла пеленая светло-серых туч, готовых в любой момент разорваться дождем. Потянувшись, я поднялась с постели с досадой о том, что пропустила завтрак. Остальные участники наверняка уже вооружены, и что-то мне подсказывало, что мне тоже следовало быть там. Заправив кровать, я тихим шагом отправилась в уборную, чтобы сходить в туалет и умыться, но я не осталась незамеченной. Платина уже сидел на широком диване с огромной газетой в руках, и как только я открыла дверь спальни, сразу поднял на меня свой непроницаемый взгляд. «Доброе утро», — еще сонным голосом произнесла я, после чего зевнула и поправила лезущие в глаза волосы. «Доброе. Можно мне в ванную?» «Конечно», — непонимающе ответил металл, после чего снова уткнул свой взгляд в газету и невозмутимо добавил. «Возле душевой кабинки стоят напольные весы». «Назови мне свой текущий вес». Умывшись, взвесившись и почистив зубы, я застыла, не в силах сообразить, что делать дальше. «Мне одевать свою одежду?» — поинтересовалась я, вернувшись в гостиную. «Нет, для начала давай позавтракаем». Несмотря на то, что накануне у меня был очень плотный ужин, сейчас в моем желудке предательски урчало. Естественно, я обрадовалась, что, несмотря на то, что я проспала, меня все равно покормят. Естественно, я не подала тому вида. Сев за стол напротив платины, я начала повторять его движения. Сначала я взяла в руки булочку в виде рогалика, затем окунула ее в чашку с дымящейся коричневой жидкостью, после чего надкусила неведомое мне изделие и застыла. «Нравится?» «Офень!» — пробубнила я через набитую щеку, глядя на надкусанное чудо. «Это горячий шоколад. За все годы, проведенные мной в Кархаре, он сильно приелся, так что терпеть его не могу». «Как и мучные изделия. Тогда почему ты это ешь?» — спросила я, снова откусив кусочек блаженства. «Потому что хочу, чтобы ты это попробовала. Раз это не нравится мне, это не значит, что это не понравится и тебе. За столом ты повторяешь все мои движения, так что легче что-то съесть самому, нежели предложить тебе что-то попробовать. Так ты будешь думать, что решила съесть булочку сама. Ты приходишь на завтрак минуту в минуту назначенного мной времени». «Ешь то, что ем я. Спрашиваешь у меня разрешение, чтобы сходить в ванную, или просишь разрешения на переодевание? Давай договоримся, что вне рудника ты не будешь у меня спрашивать о том, что и как делать». «А мы разве не в руднике?» — икнула я, словно законченная идиотка, после чего решила запить икоту, сделав глоток свежевыжатого сока. «Фактически, мы над рудником». Сейчас мы находимся в центре Кархара, в огромном небоскребе, который и называется рудником. В его подземной части каждые пять лет будущие участники металлического турнира проходят подготовительный период выживания и обучения. Над землей же расположена современная часть рудника с развитой инфраструктурой. По факту, этот небоскреб небольшой город с квартирами, магазинами, салонами, кинотеатрами и прочими социальными объектами. Когда мы будем под землей, ты должна меня слушаться во всем. Но на поверхности можешь делать все, что хочешь. Под землей я для тебя гарант и учитель. Над землей обычный собеседник». «Хм...» — сдвинула брови я, неуверенная в том, что подобное возможно. «Я просил тебя взвеситься. Шестьдесят килограмм. На момент поступления в рудник ты весила шестьдесят два. Участников ведь сбалансированно кормят. Многие парни даже поправились». За счет того, что отбирали порцию более слабых или съедали порции тех, чей летальный исход еще не успели зафиксировать в списках. Мне ли не знать? Думаю, на твоем весе сказался стресс. Да и потом, еда в подземной столовой совершенно безвкусная, что можно приравнять к пытке. Месяц не чувствовать вкусов должно быть ужасно. Тебе стоит поднабрать несколько кило. В они тебе сильно пригодятся. Что ж, я не против. пожала плечами я, потянувшись за очередной булочкой. К моменту завершения нашего завтрака раздался уже знакомый перелив колокольчиков, который этой ночью разбудил меня за несколько секунд до прихода золота. Платина провел пальцем по настольному экрану и, взяв чашку с чаем в руки, произнес явно обращаясь не ко мне. «Займись ей, у тебя есть час». Я обернулась и увидела только что вошедшего Костиэля, находившегося в компании двух женщин, на головах которых красовались парики в виде огромных кудрявых шаров, что выглядело просто ужасно. «Позвольте вам сказать!» — фанатично запищал Костель. «Не позволяю!» — Отстраненно отрезал платина и перелеснул газетную страницу, совершенно не обращая внимания на стилиста. «Но я мог бы дать вам пару советов!» — продолжал печать Костель, что меня дико раздражало. «Я до сих пор никак не могла понять, с чем именно связаны его странные повадки». «Сейчас я дам тебе один совет», — выдохнул Платина, не отрывая глаз от чтива. Еще одно слово, и я изменю твою ориентацию навсегда». «Но я уже гомосексуалист». «Станешь евнухом-гомосексуалистом». «Тэ, проведи Костеля в ванную». Встав со своего места, я отправилась в ванную вместе со странной компании, которая последующий час одевала меня, красила, пудрила и укладывала. Кастиэль был откровенно расстроен грубостью Платины, о чем постоянно вздыхал, заставляя своих подруг успокаивать его расшатанные нервы. Если к тому, что этот человек назвал меня «конфеткой», я смогла привыкнуть в течение одной недели, то к тому, что он называл Платину «красавчиком», кажется, я не смогла бы привыкнуть никогда, хотя и была согласна с этим слишком очевидным умозаключением. Все металлы были исключительными «красавцами», Даже такие подлецы, как белокурая ртуть и завораживающий альбинос-свинец. В пятнадцать минут двенадцатого мы с Платиной вышли из квартиры, предварительно со странной тройкой, которая превосходно справилась с поставленной перед ними задачей. Я выглядела весьма недурно. Откровенно говоря, я с какой-то печалью расставалась с местом, в котором есть вкусная еда, горячая ванная, мягкая кровать и вид на небеса. Мне не хотелось возвращаться в подземелье рудника, на свою старую койку в казарме, чтобы снова спать сутки через двое, контролируя ночную тишину, или снова шарахаться каждого придурка, махающего рядом со мной ножом. «Почему ты нанял костиели, если он тебе не нравится?» — решила поинтересоваться я, когда Платина закрыл за собой дверь квартиры. «Потому что он один из лучших в своем деле. Но ты права, он не единственный, так что стоит поискать кого-то более сдержанного». «Кажется, я только что повлияла на решение Платина уволить от отчего мне вдруг стало не по себе, и я прикусила нижнюю губу, чтобы меньше болтать по пустякам. Мой образ немного изменился. Более яркие черные стрелки на веках, более яркая помада, более закрученные волосы. Не изменился только черный цвет одежды. Корсетное боди, штаны в облипку, полосапожки с шипами и новые перчатки без пальцев со скрытыми в них заточенными спицами». Уже подходя к лифту, я внезапно уловила холодную вибрацию, исходящую от платины, и, оторвав взгляд от начищенного до блеска пола, увидела золото с Францией, стоящих в ожидании того же лифта. Встретившись со мной взглядом, девушка скрестила руки на груди и отвернулась, в отличие от золота, который буквально впился в меня взглядом. «Доброе утро», — фыркнула Франция куда-то вдаль, когда мы подошли впритык к лифту. «Доброе», — спокойно ответил Платина. Доброе, тихо пробубнила себе поднос из вежливости я, позволяя голосу Платины приглушить моё приветствие, дабы не вызвать на себя кары со стороны Франция, которая в очередной раз могла попросить меня заткнуться. «Как спалось?» — обратился ко мне золото своим обычным тоном, словно вчера ничего не произошло. «Хорошо, спасибо», — попыталась улыбнуться я, всеми фибрами души ощущая, что Платина не то чтобы против нашего общения, но точно не в восторге от него. Наверное, поэтому я несказанно обрадовалась лифту, который вовремя распахнул свои двери перед нами. Платина слегка ткнул меня в плечо, и я вошла в лифт первой. В итоге я оказалась в самом конце лифта. Справа спиной ко мне стоял платина, слева, облокотившись спиной стеклянную стену, расположился золото, а в шаге от золота в похожей позе замерла Франция. «Хорошо сегодня выглядишь?» — вдруг улыбнулся мне золото. «Спасибо», — взаимно улыбнулась я, всей душой дрожа перед тем, что, идя этим путем мы рискуем вывести платину из себя. «Но это не моя заслуга», — попыталась перевести стрелки на своего гаранта я, чтобы золото, наконец, поговорил со своим другом. «У него всегда был отличный вкус», — отозвался золото, холодно посмотрев на платину, не обращающего на него внимания. «Тогда странно, что он решил стать моим гарантом», Попыталась пошутить я, но получилось как-то скомканно. Как раз наоборот. Нахмурился золото и на сей раз встретился глазами с платиной, кинувшим на него взгляд. Я готова была поставить сто монет на то, что увидела, как от точки их неожиданно пересеченных взглядов отскочила искра. Спустя секунду из-за быстрой скорости лифта у меня в очередной раз заложило уши. Поморщив нос, я решила пробить указательными пальцами уши. В этот момент в лифте появился небольшой сквозняк, который заставил миниатюрную прядь моих волос подняться вверх и закружиться у моих глаз. Я не успела ее убрать, как рука золота неожиданно оказалась у моего лица, и еще более неожиданно его руку остановил платина, схвативший своего друга за запястье. В этот момент мы въехали под землю, и лишь спустя три секунды в лифте включился искусственный свет. «С чего ты решил, что можешь запретить меня до нее затрагиваться?» «Я ее гарант, а это значит, что с момента ее покупки мной каждый ее волос принадлежит мне», — холодно ответил Платина, после чего золото вырвал свою руку из его хватки. «Она человек, а не вещь. Значит, она мой человек». Спустя несколько секунд лифт остановился на нужном этаже, и его стеклянная дверь перед нами открылась. Франция со злостью вышла наружу, за ней последовал Платина. Посмотрев на рассерженное, разочарованное лицо Золота, я замешкалась и шепотом произнесла: "Не переживай, мы все равно будем друзьями". Не успела я договорить эти слова, как Платина обернулся, тем самым заставив меня выйти за ним.